Третье. Здравствуй, Джейден. Мой голос не выдаёт ни эмоциональной паники, ни волнения, ни остальных чувств, которые вызывает во мне его близость. На губах играет лёгкая улыбка, поза расслабленная. Я знаю, что выгляжу безупречно. Пусть время университетской славы давно позади, а у меня за плечами два года проживания в скучном Орландо, я по-прежнему ношу негласный статус иконы стиля последовавший за мной из студенческих коридоров на полосы интернет в здании Лос-Анджелеса. Глаза Джейдена скользят по мне так, словно видят впервые, и в голове проносится нечаянная мысль: а что, если действительно не узнал? Гоню её от себя. Я знаю, что когда-то он меня по-настоящему любил, а внешне я мало изменилась. Здравствуй, Таша. Загустевший свинец его взгляда прижигает кожу льдом, так же как и его голос, чужой и отстранённый. Я слишком отчетливо помню, как проникновенно он мог произносить моё имя, чтобы не сжаться при его теперешнем холодном звучании. Я представляю Джейдену Эмми, с безликим кивком он роняет равнодушное приветствие, после чего вновь возвращает внимание к моему лицу. Твой муж здесь? Он нужен мне на пару слов. По телу прокатывается неприятное озноб и ощущение неправильности происходящего. Никогда не думала, что наступит тот день, когда этим двоим снова придётся друг с другом общаться. Айзек отошёл переговорить с Терэнсом Мерфи, если ты его знаешь. Обещал скоро подойти. Буду признателен, если ты скажешь ему, что я в соседнем зале. Думаю, он захочет меня найти. В его словах нет ровным счётом ничего оскорбительного, А тон, по меркам сдешнего общества вполне вежлив, но после того, как Джейден уходит, я ещё несколько секунд смотрю перед собой, пытаясь выяснить, откуда берёт корни это скребущее чувство унижения. Вы знакомы? Эмми подталкивает меня локтем, совсем как когда-то делала Руби. Мы вместе учились. Рид, я слышала, как Олег говорил о нём. В жизни выглядит ещё более впечатляющим, чем на фотографиях красив за Походишь на университетских сплетниц, не удерживаясь от усмешки, вызванной наплывом воспоминаний о студенческих годах. Тогда многие исходили на него слюной. Ох, нет, нет, на этого мужчину я не претендую. Меня мой добряк Алику устраивает. Пусть не такой высокий и волос у него меньше, да и брюшко наметилось, но с ним мне спокойно и надёжно. А от мистера Рида лучше держаться подальше. Заморозит, попользуется и разобьёт. С каких пор ты стала физиономистом? Просто я знаю людей, Таша. А иначе чем объяснить, что я дружу с тобой? После того, как ты раскритиковала работу моего дизайнера при первом же нашем разговоре. Ты сама спросила моё мнение, и впредь делаю это осторожнее. Мы обе начинаем смеяться. А после длинного глотка вина волнении от встречи с Джейденом понемногу меня отпускает. Айзек возвращается к нам спустя полчаса, выглядя так, словно всё это время подвергался изнурительным физическим нагрузкам. Лицо хмурое и измождённое, на лбу залегла тяжёлая складка. Ты в порядке? Да, всё в норме. Расспросы я решаю отложить до более подходящего случая остаток вечера провожу в компании Миллисы Аурман. Она работает в нашей фирме юристом, а её сын ходит в начальную школу с Сэмом и часто бывает у нас дома. Подругами нас вряд ли можно назвать, но на почве общения наших детей с ней всегда есть темы для беседы. Периодически глаза натыкаются на Джейдена. Он высокий, и не заметить его в зале сложно. Сам же он ни разу на меня не взглянул пора ехать домой, Таша. Айзек, вернувшийся после очередных неформальных переговоров, трогает меня за локоть. Со всеми, с кем хотел я уже пообщался. Я прощаюсь с Мелиссой и Эмми и следую за ним к выходу. Ни жжения в затылке, ни покалывания в пояснице. Определённо, Джейден больше на меня не смотрит. Дорога домой проходит в тишине. Айзек хмурит брови, барабаня пальцами по рулю. А я смотрю в окно и ожидаю, когда он решит начать беседу. Это случается, когда мы встаём на очередном затяжном светофоре. Я поговорил с Терренсом. он не располагает свободными деньгами, чтобы вливать средства в мою компанию. Вагнер ответил то же самое. Я слежу за тем, как Айзек несколько раз нервно сжимает руль и жду продолжения, Знаю, что оно будет. Они оба сказали мне обратиться к Риду. У него есть средства, и он ищет подходящие проекты для инвестиций. При упоминании имени Джейдена в груди предательски ёкает, но я достаточно хорошо владею эмоциями, чтобы этого никак не показать. Я не хочу обращаться к нему, отрывисто говорит Айзек, глядя на дорогу. Мне притит всё, что с ним связано. Его деньги грязные, я прекрасно знаю, как он их заработал. Ты слышала, Его родственник держал нелегальную букмекерскую контору и принудительно выбивал деньги из должников. После его смерти Рид перекроил деятельность и начал выдавать наличные под проценты, обзавёлся юристами и стал оформлять все документально. Если его клиенты не могли вернуть деньги в срок, он отбирал у них бизнес согласно условиям подписанного договора. Какого блюдок? Вряд ли он представлял к их голове пистолет, вынуждая взять его деньги. Замечаю холодно. Совершенно не удивлюсь. Выпатазыка в сторону Джейдена походит на метание яиц в соседские окна и не вызывает ничего, кроме желания свернуть эту беседу. Жаль, что на ходу из машины нельзя выйти. Для чего ты всё это мне рассказываешь? Потому что ситуация плачевная, я уже обратился ко всем, кому мог. Насколько плачевная? Мы можем сократить штат и рассмотреть вопрос закрытия офиса в Орландо. Айзек тяжело вздыхает и вновь бросает на меня взгляд. Офис в Орландо уже две недели как не функционирует, Таша. Мне требуется несколько секунд, чтобы переварить услышанное. Я знала, что у фирмы есть проблемы, связанные с рядом неудачных сделок, но понятия не имела, что всё настолько серьёзно. И ты вот так мне об этом говоришь. Это не просто твой бизнес, это деньги моих родителей и наследство Сэма. Я пытаюсь всё исправить, Таша. Ты же видишь, что я постоянно пропадаю на работе, но бизнес в целом переживает сложные времена. Сейчас всё гораздо сложнее, чем пять лет назад. Конкуренция, проблемы с банковскими займами. Ты описываешь времена Великой депрессии, а мы живём в двухтысячных. Достаточно признать, что ты принимал неверные решения, не посоветовавшись ни с кем. Я знаю, что риска с ним, но ещё со времён председательства в студенческом комитете Не терплю оправданий. Признать собственную недальновидность куда честнее и правильнее. От тебя совсем не бывает той поддержки, какую жена должна оказывать мужу. В тоне Айзека угадывается упрёк, который он не считает нужным скрывать. Ни одного тёплого слова, ничего. Ты решил вывалить на меня всё это сейчас, потому что захотел услышать тёплые слова в знак утешения? Нет. Машина заметно сбавляет скорость, и Эйзик, развернувшись, смотрит на меня. Если у нас не будет дополнительного источника финансирования, то в конце месяца передо мной встанет выбор: осуществить минимальные закупки, чтобы компания продолжала функционировать, либо же выплатить жалование сотрудникам. Сразу двух вариантов у меня нет. Я на секунду прикрываю глаза, чтобы собраться с мыслями. Если дела действительно обстоят так, как он говорит, Мы фактически банкроты. Хочешь сказать, что у нас вообще нет денег? Как ты мог довести успешную компанию до такого состояния и почему так долго об этом молчал? Моя семья тебе доверяет. Ты должна пойти к нему и поговорить. Взглядывая вновь сосредоточен на дороге, и теперь его голос звучит ровно и настойчиво. Кому? К своему другу детства. Криду Сегодня я имел разговор с ним, и условия, которые он ставит, черта сдва два я на них пойду. Он пытается сделать меня одним из своих должников по отлаженной схеме. Я не выплачу деньги в срок, и он отберёт у меня бизнес. У нас, Айзек, у моих родителей, у твоих родителей и у меня с Сэмом. Поэтому ты должна пойти к нему и поговорить. Мы оба знаем, что меня он на дух не переносит и сделает всё, чтобы унизить Но ты это другое. А меня ты думаешь, он послушает? Не удерживаюсь от горького смешка. Разумеется, Айзек не в курсе, при каких условиях состоялась наша последняя встреча с Джейденом. Но если бы он немного напряг мозги, то вполне мог бы догадаться, что мы не клялись друг другу в вечной дружбе. Ты же когда-то трахалась с ним, забыла? Уверен, у него были к тебе чувства. Я жмурю глаза и втягиваю в себя воздух, пытаясь не растерять самообладание. Время от времени, пребывая в дурном настроении, Айзек делает то, чего клялся не делать. Когда пришёл умолять меня выбрать его в день нашей свадьбы и после, попрекает меня прошлой связью с Джейденом. Я должна была предвидеть, что он никогда не сможет этого забыть. Ты просто жалок. Прости, Таша. Эйзек находит мою руку и пытается сжать в знак примирения, но я её отдёргиваю. Мне нужно, чтобы ты встретилась с ним и передала договор с условиями, которые были составлены для Терренса. Постарайся уговорить его подписать. Ради Сэма. Хватит спекулировать с сыном. Низко даже для тебя. Я отворачиваюсь к окну, ощущая, как в груди разрастается чудовищное чувство тревоги. Слишком много событий за один день, чтобы остаться невозмутимой. Новости о возможном банкротстве компании, встреча с Джейденом спустя годы и большая вероятность того, что она произошла не в последний раз. По возвращении домой я первым делом иду в детскую. Лучшее средство успокоения после тяжёлого дня запах Сэма. Часы показывают почти 12, а это означает, что он уже спит. Поэтому я бесшумно опускаюсь на пол рядом с его кроватью и глажу его ногу через одеяло. Ради благополучия сына я готова раздавить любого. И если для этого потребуется просить Джейдена о снисхождении, я это сделаю.